Глава пятая. Квантовый пулемет. Споры в среде философов и физиков продолжаются. Что такое сознание? Сможет ли в нейросети когда-нибудь вспыхнуть искра разума? Или для этого нужно строить квантовый компьютер? Или даже его будет недостаточно, а нужно что-то еще? Например, создавать новую физику невычислимых процессов, как предлагает Пен Роуз. По его мнению, вплотную столкнувшись с сознанием, мы стоим перед таким же поворотом в физике, какой случился 100 лет назад перед появлением теории относительности и квантовой механики. Но так же как существуют язычники в эпоху монотеизма, остаются ещё в мире энтузиасты искусственного интеллекта, которые уповают на простой рост вычислительных возможностей. Полагаю, что когда-нибудь количество перерастёт в качество, и вспыхнет заря эры искусственного разума, поскольку, по их мнению, мышление всё-таки вычислительный процесс. И мне всё время хочется спросить у них: "Вы что, вычислять-то намерены?" Пока не будет физического или метафизического ответа на вопрос, что есть сознание, Вы, друзья мои, можете с тем же успехом посадить миллиард китайцев в за зарифмометры и заставить их читать в надежде, что над ними, как над нейронами, вспыхнет сияние чистого разума. Но есть ли какая-то разница для понимания феномена сознания в том, присутствует оно у искусственных нейросетей или исключительно у белковых? В конце концов, если нужны сети, чтобы отцедить сознание из окружающего мира, в котором оно разлито, то какая разница, из чего эти Сети сделаны? Из нейлона или пеньки? Если мы принимаем гипотезу многомерия, а также гипотезу сознания как некой идеальной реальности, которая параллельна материальной реальности, и которая реально настолько, что больше и некуда, ведь для нас иной реальности, кроме реальности нашего сознания, нет. Так вот, если мы принимаем эту гипотезу идеальной реальности по типу математической реальности, которая существует в нигде и в никогда, то есть вне времени и пространства, то, что у нас получается. Математическая реальность существует в нашем сознании, ведь это люди придумали математику. И вместе с тем математика по Тэгмарку и Никонову лежит в основе физического мироздания, которая в пределе мира при углублении в материю к ней сводится. Не значит ли это, что в основе мироздания лежит то, что мы привыкли называть сознанием? Просто постольку, поскольку мир состоит из математики, а математика существует в нашем сознании. Как, кстати, весь классический мир, который мы наблюдаем вокруг себя и о котором думаем. А если сознание имманентно миру, значит сознание неуничтожимо, не так ли? Правда, вряд ли это относится к личному сознанию каждого, завязанному на биографических данных. Тем более, если вспомнить, что согласно Менскому и Никонову, сознание есть окружающий нас индивидуальный классический мир, который у каждого свой, и со смертью человека умирает целая вселенная. Это всем известное поэтическое выражение получается вполне буквально описывает происходящее. В общем, всё это очень интересно. Конечно, однако проблема многомировой интерпретации квантовой механики, а также многомировой космогонии состоит в том, что это непроверяемые теории. Мы никоим научным образом не сможем проверить существование этих миров и универсумов. Таких способов просто нет. Но мы можем проверить справедливость многомирия не научными методами, полагал Менский, просто наблюдая за собственным сознанием. Например, так, как это делают буддисты, погружаясь в транс. Один из таких личных способов проверки, который, правда, никто никогда не будет использован, был предложен физиками для проверки так называемого квантового бессмертия. Когда физики говорят о квантовом бессмертии, что они имеют в виду? Они имеют в виду мысленный эксперимент. Идея Коево состоит в следующем: если миров множество, и они события раздваиваются после каждого коллапса каждой частицы, а сознание наблюдателя видит только один из всех альтернативных вариантов, получается, что в случае возможной гибели своего носителя сознание увидит только тот вариант, где его носитель остался жив, какой бы ничтожно малой ни была вероятность выжить. То есть код Шрёдингера сам для себя всегда останется жив. Ну, просто потому, что в мире, где он умер, его сознание погаснет и не зафиксирует никакого результата. Получается, что личное сознание всегда проскальзывает в тот альтернативный мир, где оно сохраняется. А во всех остальных мирах внешние наблюдатели с печалью констатируют трагическую гибель кота. Теперь берём пулемёт, каждый выстрел из которого зависит от квантового события, и заряжаем в него ленту патронов это на 100. Допустим, вероятность одного выстрела равна 99% и 1% оставляем на осечку, реализуемую каким-то квантовым механизмом. Приставляем ствол к голове и нажимаем гашетку. После первого выстрела имеем 99 миров, где мы погибаем и ничего не видим. Нет для нас этих миров. И только в одном мире мы выживаем и радуемся. Передергиваем затвор и снова давим гашетку. Понятное дело, вероятность того, что осечка произойдет 100 раз подряд, ничтожно мала – но она не равна нулю. Поэтому в одном из миров удивлённый наблюдатель констатирует, что произошло практически невозможное. Вот как ему повезло. Это и есть квантовая бессмертие. Ясно, что каждое мгновение в метамире происходит бесконечное число квантовых событий. И потому миров каждое мгновение образуется также бесконечное число. Слово образуется, взято в кавычки, потому что никаких новых вселенных не возникает, разумеется. Всё происходит в одном квантовом многослойном мире. Просто кристалл квантового нагваля переливается, сверкая гранями тоналий, и нами наблюдается только один мир, поскольку каждый из нас такой мир и есть. А если вспомнить, что в квантовом мире времени нет, мы об этом говорили, то кристалл мироздания, который представляет собой мгновенный слепок вселенной, Можно вытянуть по оси времени и представить как канат бесконечной толщины, протянувшийся триллионами мировых нитей в прошлое и будущее. По сути, его нити — это то, что в физике называется мировыми линиями. Мировая линия есть кривая в пространстве Менковского, то есть в четырехмерном пространстве на временном континууме. Кривая изображает движение классической частицы или объекта. Мир Менковского статичен, он уже состоялся во времени весь со всем своим прошлым и будущим. Каждая нить в нашем канате – это классический, то есть воспринимаемый мир впечатлений и результатов перманентных замеров. И поскольку каждая нить или мировая линия в нем есть не что иное, как сознание по Эверетту Менскому Никонову, а канат состоит только из нитей и ни из чего больше, то и весь мир состоит целиком из сознаний. Но наши сознания – это классические миры. А весь метамир квантовый, гибкий, и в нём реализуются все возможности сразу. И снова мы возвращаемся к тому же вопросу, который задавали ранее. Возможны ли переходы? Так ли надёжно заизолированы друг от друга эти проводки, из которых сплетён мировой кабель? В обычной жизни никаких других миров мы не видим. Но нет ли в этой изоляции местами дефектов? Менский, как мы уже знаем, полагал, что проскоки из мира в мир возможны, и более того, наше страстное желание может сместить вероятности событий в нашу пользу. А что такое страстное желание? Это сильный эмоциональный накал, который можно назвать возбуждённым состоянием сознания, наподобие возбуждённого состояния электрона, который в таком состоянии может перескочить на новую орбиталь. В общем, возбуждённое состояние сознания, ВСС, увеличивает вероятность проскока в другой мировой проводок в канал иной реальности. Причём научными методами этого не доказать, поскольку каждый мир индивидуален, и вы в своей вселенной её центрооснова, а все остальные люди вашего мира только отражение себя в вашем восприятии. Соответственно, экспериментировать придётся только со своим сознанием в зависимости от уровня собственной подготовки и собственного настроя. И в следующей части аудиокниги мы как раз займёмся обсуждением таких вот индивидуальных экспериментов, которые никому ничего не доказывают, кроме самого экспериментатора, и потому остальные могут принимать их только на веру. Но сначала несколько важных замечаний. Говоря о проблеме квантового бессмертия, физики сходятся на том, что упомянутый ранее квантовый пулемёт должен осуществлять свои выстрелы строго в связи с каким-то квантовым событием микромира, например, в зависимости от распада атома, поведения фотона и прочего. Это первое. Второе. Смерть, полагают они, должна быть мгновенной. То есть человек должен умереть, не успев понять, что умирает. Иначе, по их мнению, сознание, понявшее, что умирает, проскользнёт в тот мир, где его нет, или где вы останетесь тяжёлым инвалидом. И тогда эксперимент заиграет новыми красками, которые вас не порадуют. Но мы-то с вами не сугубые теоретики, никакие-то физические схоласты, чтобы переливать из пустого в порожнее. А в рассуждениях про квантовую бессмертие любой физик сразу переквалифицируется в философа и метафизика. Мы с вами будем обсуждать только эксперименты, поставленные самой природой. Пусть они и не воспроизводимы, Пусть их нельзя повторить в тех же условиях, и в них можно только верить или не верить, но иного тут и быть не может. Классической науке здесь не место. Только квантовой науке, основанной на экспериментах с индивидуальным сознанием, что уже поняли физики, сформулировав саму проблему квантового бессмертия. Поэтому мы заканчиваем последнюю главу этой части и приступаем к самой тревожной части аудиокниги где я постараюсь классифицировать описанные истории по категориям. В чем же будет состоять эта категориальная классификация чудес? Как и с чем мы будем работать? По какой методике? Сначала пара слов о методике. Она прекрасна. Тут, как и в исследованиях шаровой молнии, поскольку в лаборатории ее воспроизвести пока не удается, а в природе поймать тоже, приходится исследовать рассказы о ней, то есть свидетельские показания. Описание шировой молнии разными незнакомыми друг с другом людьми вполне укладываются в кривую нормального распределения, недвусмысленно намекая нам, что это реальное природное явление, а не пустые байки. Приведённые мною далее показания свидетелей, живущих в разных странах о разрывах самой ткани реальности, гораздо богаче и событий, чем описание шировой молнии, поэтому классифицировать их сложнее. Но я уверен, что некоторые закономерности происходящего слушателями будут уловлены. Я же в свою очередь постараюсь разложить показания по полочкам так, как сочту нужным. Часть этих описаний взята из океана англоязычного интернета, в основном с грандиозной американской болталки. Часть из русскоязычного сектора интернета и из других форумов, наполняют которые сами люди. QR-коды для перехода на соответствующие ресурсы представленные в pdf приложении к аудиокниге. Reddit.com американский сайт, где обсуждается всё на свете: от выбора профессии до видеоклипов музыкальных групп, от автомобилей до политики. И где-то в одном из дальних углов этого гигантского захламлённого белым шумом чулана есть место, в котором люди делятся странными случаями, которые с ними приключились в жизни. Этот угол так и называется: Глюк матрицы. Но мы с вами уже понимаем, что дело не в глюках и не в матрице. Некоторые из этих историй были опубликованы мною в книге Антинаучная физика, а другие будут представлены здесь впервые. Я постараюсь по возможности равномерно перемежать случаи наши с не нашими. Но вы должны понимать, что поскольку англоязычный мир в разы больше русскоязычного, мировых историй статистически больше, чем отечественных. На английском в мире говорит примерно 1,5 миллиарда человек, на русском четверть миллиарда. Отнеситесь к этим показаниям не как к пустому развлечению, а как исследователь к набранному сухому статистическому материалу. Несмотря на то, что порой от этих историй мурашки бегут по спине, заставляя сомневаться в привычной незыблемости мироздания. Во многих из этих происшествий Просто невозможно поверить. И только огромное их число, а также тот факт, что они рассказаны незнакомыми друг с другом людьми со всего мира, которые не могут сговориться по веству о схожих случаях, заставляет задуматься. Хочу сразу успокоить. Реальность довольно прочна. Земля не разъедется у вас под ногами, пробои изоляции между проводами миров редки. Но нас на планете больше 7 миллиардов. И даже редкие проскоки искры статистически дают тысячи, если не десятки тысяч случаев чудес. Даже в моей скромной коллекции их сотни, и я не могу всё уложить в рамки одной аудиокниги, поэтому мне придётся выбирать самое показательное и яркое, чтобы не раздувать труд до неподъёмного тома и не перекашивать аудиокнигу от квантовой механики в сторону байек. Ну и совсем без свидетельских показаний обойтись не удастся. Ибо только их количество убеждает и нарабатывает статистику, математическую обработку которой и уточнение классификации я оставляю для будущих исследователей. Последнее замечание. Я буду приводить не только сами истории, которыми делятся люди со всего мира, но и комментарии читателей к постам. Комментарии порой не менее, а иногда и более значимы, чем сами свидетельства. Тут есть одна психологическая тонкость. Саму историю можно теоретически зачем-то выдумать и зачем-то анонимно разместить. Но вот смысл писать короткие эмоциональные комментарии к ней. Ой, и со мной такое было, который затеряется на фоне десятков или сотен других комментариев, нет никакого. И раз уж я взял на себя нелёгкий труд золотая искателя, промывающего пустую породу интернета на предмет редких блёсток, Я буду извлекать из этой породы всё золото, и в виде крупных самородков, и в виде мелких песчинок-комментариев. Тем паче многие комментарии, вопросы к рассказчику и его ответы обрамляют основную историю и раскрашивают её новыми красками. Как работать с этим сырым экспериментальным материалом? Вы можете взять три карандаша: красный, жёлтый и зелёный. Красным сразу перечёркивайте те истории, которые, как вам кажется, можно объяснить более привычным, классическим способом. Жёлтым помечайте спорные случаи, а зелёным карандашом подчёркивайте в показавшихся вам интересных историях ключевые моменты. В путь